Глава 11 Переговоры. Второй раз победить ханьцев. «Шо, опять?» — отвечаю я княжне, и она звонко смеется. Из кортежа выходят оператор и прочие сотрудники съемочной группы. Предстоят публичные переговоры, как ханьцы и хотели. Но вот тоже не могли по-тихому прийти. Сами напрашиваются на проблемы. Я по-быстрому представляю книжне лакомку, а также выбежавшую из дома Настю. Оборотница приоделась по случаю. Вместо привычных майки и шорт, сегодня барышня сверкает элегантной блузкой и деловой юбкой. Туфли на каблуках ей тоже идут. После знакомства мы все вместе поднимаемся в конференц-зал. Вообще, здесь раньше была одна из оружейных, но пришлось переделать помещение под текущие нужды. Давным-давно Тури Рог был крепостью средневекового барона. Затем здесь размещался гарнизон Бирюзовых. Отсутствие многих удобств потребовало значительных изменений. Многие комнаты поменяли свои функции, и было необходимо затеять капитальный ремонт. Внутри ждут ханьцы. Трое сановников в длинных традиционных платьях и семеро дипломатов в костюмах. Ольга отдает знак подчиненным, и на мое лицо наводится камера. Как говорится, поехали. Послы империи Хань, приветствую вас в своем скромном доме. Улыбаюсь я, проходя мимо объектива. Мне как-то вообще по барабану, что меня снимают. Это ханьцы хотели публичности. Вот пускай играют на камеру. «О, Джусянь! И вы здесь!» «Конечно, господин Данила, а как по-другому?» Гордо заявляет сановник. «Я же ваш давний партнер по переговорам. Император это знает и лично поручил мне побеседовать с вами. Надо же, никогда не думал, что стану трамплином для карьерного роста одного ушлого рисоеда. Позвольте представить ее высочество Ольгу Валерьевну. Я пропускаю вперед себя княжну. Пока ханьцы кланяются перед Ольгой, мы с Лакомкой и Настей подходим к большому столу для переговоров. Представители хань садятся шеренгой с одной стороны, а мы — напротив. Настю я заранее спросил, хочет ли она поучаствовать в этом мероприятии. Барышня, конечно, спросила дозволение у Жанны, а та не была против, чтобы дочка засветилась на одном международном совещании. Для их рода это даже полезно. К моему удивлению, Ольга садится не во главе стола, как брифинг-судья, а на нашей стороне, слева от меня. Это явно не понравилось и ханьцам, судя по их резко вскинутым подбородкам. Зато понравилось лакомке, сидящей справа от меня. Мелиндо, две блондинки по бокам. Ты будешь отлично смотреться в кадре. Лучше не бывает. «Соглашаюсь. Можно и лучше, если Настю пересадить тебе на колени», — усмехается главная жена. «Кто о чем, а моя лакомка всегда о бабах». «Господа, я здесь присутствую как организатор встречи и репортер, только и всего», — сразу предупреждает Ольга. «Так что можете не обращать на меня внимания». «Это будет сложно, но мы постараемся» подлизывается к ней Джу. Он выпрямляется, оправляет широкие рукава оранжевого халата и демонстративным жестом пододвигает ко мне на середину стола какие-то бумаги. «Господин Данила, дорогой мой друг, воле императора Цивана решено вас одарить титулом «Хороший друг поднебесный». Вы получаете акции владения в нашей легкой промышленности. Сын неба, Обещает обеспечить вам безбедную жизнь до конца ваших дней. А также безопасность. Даже если вдруг начнется война с русским царством, то наши войска не причинят вам вреда. При условии отсутствия агрессии с вашей стороны. Наступает тишина. У Насти становятся глаза на пол лица. Она явно ошеломлена услышанным. Лакомка, как всегда, дежурно улыбается. Ольга, напротив, смотрит на меня с легким подозрением. Ее брови нахмурены. Видимо, волнуется за золотого. Слишком уж вкусное предложение мне сделали. Ханьцы благодушно смотрят на меня прямо, как и правда на хорошего друга Поднебесный. Ну а я пододвигаю к себе бумаги и просматриваю верхние листы, стараясь сохранить спокойствие. Пауза затягивается, и по-хорошему надо что-то ответить, но я продолжаю молча пробегаться взглядом по строчкам. Так, и что у нас тут? Ткацкая фабрика, еще какие-то предприятия. Перечень разнообразный. Погружаться даже не хочется, тем более, что и незачем. Благодарю. Надеюсь, я заслужил эту честь. Наконец киваю с улыбкой, похлопав по бумагам. Конечно, заслужил, дорогой мой друг. — уверяет Джу. — Ведь ты поймал золотого дракона для императора Ци. Не, — Не-не-не, — сразу протестую я. — Вы что-то путаете. Дракон мой. Никому я его не ловил. Ни императору, ни сапожнику. И в одночасье я перестаю быть хорошим другом Поднебесной. Лица ханьцев становятся злыми и разгневанными у всех, кроме одного. — Вот, значит, как. Джо смотрит на меня с непередаваемой обидой в глазах. «Дескать, нормально же общались, обязательно тебе надо было все портить». «Значит, ты отбрасываешь дружбу величайшего императора?» «По-моему, дружба — это вовсе не та вещь, что покупается за ткацкую фабрику». «Пожимаю плечами». «Эта фабрика одевает весь мир». Джо хмурится, а потом с надеждой спрашивает. Может, ты посмотришь баланс компании. Третья страница снизу в приложениях. Там еще отчет о дивидендах. Господин Джо, мне без разницы. Род вещей Филиновых не покупается. И точка. Я с нажимом толкаю документы по гладкому дубовому столу обратно к нему. Золотой дракон. Часть родовой гвардии. А потому не продается. Давайте закроем этот вопрос. «Вы хотели обсудить что-то еще?» «Да как ты смеешь?» Вспыхивает молчавший до сих пор сановник, но Джу останавливает его взмахом руки. Понятно, что устраивать сцены на глазах у всего мира — не самая лучшая идея. «Нет, больше ничего», — холодным тоном сообщает Джу. «Хорошего дня вам, господин Вещи Филинов. Благодарю». «Киваю». «Господин Джу, желаю вам легкой дороги домой, в Хань». Наша сторона стола остается на местах до тех пор, пока ханьцы, собрав свои бумаги, не уходят. Гвардейцы, стоящие у дверей, моментально приводят себя в готовность и, следуя инструкциям, сопровождают дипломатов к выходу. «Стоп! Снято!» — восклицает Ольга, глаза ее сверкают азартным огнем. «Данила Степановича, спасибо. Вы мне только что сделали сенсацию». «Не стоит благодарности. Вы ведь прекрасно знали, что я не мог отдать дракона ни при каких обстоятельствах». Она задумчиво кивает. «Так и думал. Княжна в курсе про царский солнечный дар и его топливо, которым служит золотая драконья чешуя. И это неудивительно, в ее жилах тоже течет кровь львовых». «Так-то оно так». «Но у вас и правда железная выдержка», — произносит она, явно стараясь удержать улыбку. «Дядя ничуть не приукрасил». «Простите, а какой именно дядя? Неужели сам Владислав Владимирович? Его Величество». «Ого, но это на уровень выше Красного Влада». «Ваше Высочество, может, вы желаете кофе или чаю?» «Лакомка всегда заботится о гостях». «Княжна?» Несколько секунд мнется, словно бы набираясь смелости. «На самом деле я хотела вас попросить, — Данил Степанович, — оборачивается ко мне, — можно ли мне полетать на вашем драконе?» «Да, пожалуйста, — пожимаю плечами. Золотой все равно сочкует, никакой работы у него нет, только разве что подрабатывать петухом по утрам, но это уже его добровольное занятие». Вот пускай послужит налаживанию связей моего рода и клана царской родственницы. А вообще, надо бы приводить гвардию и дружину в боевую готовность. Гордости Цивана нанесен мощный удар, и он просто так это не оставит. Стоит ждать гостей. Замок Даймена-Бунага. Япония. «Да ладно!» Он отказал в дружбе Цивану? Поразительно. Ода Набунага, устроившись в гостиной, смотрит мировые новости. У этого парня чугунные гири вместо яиц. Где-то в глубине России произошла настолько громкая сенсация, что ее показали на каждом замшелом японском канале. Так что Набунага никак не мог пропустить переговоры Филинова с сановниками Цивана но он, на самом деле он давно уже ждал их еще с того момента как узнал о золотом драконе в сковородщине цеван обязательно должен был заинтересоваться драконом честно говоря набунага думал что парень отдаст ящерицу ханьцам. да не тут то было теперь филинову ох как достанется от разгневанного императора а враг моего врага мой друг Пораскинув мозгами над ситуацией, Набунага набирает по телефону старика Кимадзару. Диро, смотрел сейчас новости? Ага, про вашего союзника. Истинный самурай, согласен. Я ему еще замок должен за плен Сасаки. Кстати, надо отдать. В общем, подождем, когда Цивану строит покушение Нафильного, А потом предложим ему союз против Хань. Вместе будем грабить империю. Ты как смотришь на это? Я только задай мё. Филинов, самородок, подстать своему покойному деду. Рассудительно сообщает старый глава рода Дзиро. Но зачем ждать покушения? Известно зачем. Чтобы у Филинова было больше мотивации разорить хань. Усмехается набунага. А вдруг оно будет удачное? Все возможно. Не отрицает набунага. Только мы все равно ничего не можем сделать, только предупредить парня. А это я сейчас же и сделаю. «Хотя нет, давай лучше уже ты извякни, старый», — передумывает Дайме. «А то он мне сразу же напомнит про замок, который я задолжал. Ага, давай». Дайме сбрасывает звонок, но через несколько минут мобильник вибрирует. «Алло, это вещи филинов. Ода-сан, мне тут Зиро-сан позвонил по одному вопросу. и Я тут вдруг вспомнил. А что с моим замком-то? Когда отдадите?» Набунага не сдерживает вздоха. Ну, дерьмо, накликал же беду. Будовск. Пермское княжество. «Ну офигеть там страсти!» — вскрикивает Света, сидя в гостиной родительского дома. Блондинка не отрывает глаз от телевизора. «Дама там ханьцев шлет на три буквы, а я тут прохлаждаюсь. Надо быстрее заканчивать с делами и дуть назад». «Чувствую, скоро дома будет жарко, а я люблю жару». Только вот дел у Светки в Будовске, правда, полным-полно. Даня поручил жене передать трофейные огненные техники роду Соколовых. Сначала Света не поняла причины такой заботы о ее родичах. Чужой род и чужое княжество все-таки. Но Данила объяснил. «Род, пусть и чужой, но бизнес общий». Вещам филиновым выгодно, чтобы соколовы успешно составляли конкуренцию приезжим охотникам и добывали больше мяса из нор. Ведь это мясо потом сбывают вещи Филиновы. В общем, у Дани, как всегда, все продумано. Блондинка вздыхает. Легко сказать, передать технике. Она ведь не телепат, и ей приходится все записывать в подробные инструкции а потом на пальцах показывать папе и брату каждое движение. Часто она проводит часы, объясняя им тонкости и нюансы. Но это занимает невероятное количество времени и сил. Дождавшись конца репортажа о переговорах, Светка звонит Камилу и вытаскивает ее прогуляться в центре города. Ленку даже не зовут, она сейчас развлекает беременную маму Дани. Через четверть часа... Обе графини и Дротнинг, вещи и Филиновы, устраиваются в кофейне и делятся друг с другом впечатлениями о просмотренных переговорах. «Камил, дело трубам Надо спешить домой», — заявляет Светка. «Даня там уже себе блондинку какую-то нашел. Посадил ее слева от себя и сам сидит довольный». «Это не какая-то блондинка, а княжна Ольга Гривова. Корреспондент», — с внушением произносит Камила так что никого Даня себе не находил. Успокойся. Туда еще Настя приехала зачем-то. Не слушая, продолжает блондинка на своей волне. А вдруг скоро и Морозова прискачет? Ты видела, как она смотрела на Даню на балу? Ох, Свет, успокойся, улыбается Камила. Давай лучше пройдемся, ты хоть проветришь свою горячую голову. Графини покидают кафе и двигаются вдоль Центрального проспекта мимо аллей тополей. Девушки оживленно щебечут на разные темы, когда сзади раздается бодрый голос. «Эй, барышня, а как насчет познакомиться с двумя бравыми охотниками на зверей?» К графиням подходят двое приезжих добровольцев. На их лицах сияют улыбки королей мира, а глаза смотрят нагло и самоуверенно. На пальцах у них персни дворян, но гербы неизвестны, принадлежащие мелкопоместным родам. В последнее время в Будовске отчим Дани, Степан создал строгую дисциплину, и приезжие не смеют беспредельничать, но к девушкам все же иногда пристают. Такое случается. Какая тебе еще барышня? Резко отвечает светка и поднимает правую руку. На солнце вспыхивает золото обручального кольца. Я замужняя дворянка. Сними колечко и будешь барышней. Нагло усмехается доброволец. Камила хмурится. — Из какого вы добровольческого отряда? — требовательно спрашивает брюнетка. — Я немедленно сообщу полковнику Невзорову о вашем неподобающем поведении. — Ого! Какая бойка! Взорвавшегося парня резко останавливает его напарник. — Рынов! — Замолчи. Он дергает болтуна за плечо. И тише добавляет. «Ты на кольцо посмотри, кретин. Это ж Филин графа Филинова, героя войны. Он еще на драконе недавно в телек летал». «Мать!» Подпрыгивает на месте неудавшийся дон Жуан. «То есть, э, графиня... Э, простите, ваше сядетство, произошло недоразумение. Хорошего вам дня!» «Куда собрался?» Рычит Света, и ее голубые глаза вспыхивают красным огнем. «Моя сестра ясно задала вопрос. Какой добротрет? Имена свои тоже называйте». Огонь в глазах Светки полыхает требовательно. «Та «Да вы гляди, графиня атакует пламенем». Добровольцы, вздрогнув, понимают — дело плохо. И послушно сообщают требуемое. С графинями-филиновыми драться себе дороже. Во-первых, все графини рангом не ниже мастеров — Во-вторых, стоит вспомнить непосредственно об их муже, и всякая охота спорить сама испаряется. Получив желаемое, Светка отпускает добровольцев, а уже вечером декретом полковника Невзорова у двух членов доброотряда «Резцы неба», «Рынова» и «Эмигрена» отзываются лицензии на охоту под Будовском. Также отдельным предписанием этим дворянам требуется покинуть фронтовую зону до конца суток. Стоит ли говорить, что на следующий день к прогуливающейся по проспекту Светке никто не пристает? Да и на всякий случай сразу глаза отводят, чтобы, не дай бог, вещи Филинова не подумала не то. Небесный дворец. Хань. «Да как этот щенок посмел, мать твою Джо?» Яростно восклицает Цыван. Сегодня император даже не надел свое любимое Лунпао. Все потому, что позорно носить на себе вышитых золотых драконов, когда настоящий золотой дракон принадлежит чертову русскому. Прости, сын неба. Бледный Джу расстилается на полу перед императорским рабочим столом. Я подвел тебя. Я не думал, что Филинов настолько бескомпромиссный и упрямый. Он должен был увидеть огромные риски для себя в случае отказа. А теперь пусть он принимает эти самые риски. Велит Циван. Если золотой не достался мне, то он никому не достанется. Немедленно пошлите диверсантов. Мощный и быстрый кулак с боевыми друидами в обвесе из артефактов. Двести магов! Пусть они нападут на дракона ночью, когда он спит. И уничтожат его, сотрут усадьбу филиного с лица земли и зарежут самого мальчишку. Затем тут же отступят. Будет исполнено, сын неба. у Уцыван пиликает мобильник. Он бросает взгляд на дисплей, и лицо его мрачнеет. Сука! Отставить! Что, сын неба, отставить что? Отставить все! Император смотрит на присланную ММС-фотографию. Дорожный знак сковородчина, а рядом... Выстроившийся механизированный батальон, скопление танков, шеренги минометов, занятые окопной линии. И над всем этим реет флаг с двуглавым львом. Ниже пришла СМС от царя Бориса. «Даже не думай, ци!»